Отворив дверь, Ланкастер взглянул внутрь. Там над какой-то папкой в одиночестве сидел Нетти. «Блэйк, есть минута?» — спросил Ланкастер. Он быстро поднял взгляд. «Конечно, а что?» «Увидишь. Только тебе надо пойти с нами. Сейчас». Нетти отреагировал тревожной озабочностью. Сняв со спинки стула пиджак, он торопливо его набросил и вышел в холл, где увидел Деккера с Богартом. «Что тут происходит?» — спросил он, глядя на Ланкастер как я уже сказала увидишь ответила она да еще неэтти сказал декер что мне нужен твой ствол не понял зачем выпучил глаза нети ошеломлен отступая на шаг декер требовательно протянул руку я жду ты как именно так сказал богарт направляя на неэтти свою берету что здесь черт возьми происходит взъярился неэтти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 От стены до края кровати кат шесть шагов. Еще два до уровня ее груди. Деккер посмотрел на отспеневшего Нетти. «Блейк, ты помнишь, как он примерно так нынче утром вышагивал?» Детектив кивнул. Он измерил расстояние от стены до кровати, чтобы потом сообщить стрелку, иначе б тот стрелял в палату реально вслепую. «Чушь собачья! Докажи, гад!» — взревел Чилдресс.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 Он кинулся на Шилдерса и успел двинуть ему в живот, согнув босса пополам, прежде чем Деккер, от чего-то проявивший нерасторопность, ухватил его и отшатнул в сторону. «За что, мразь?» — не унимался Нетти. «Что, сука, Салли тебе сделала?» «Он ее использовал, Блэйк», — сказал Деккер, — «как я тебе высказывал раньше. Заставил ее выдать себя за Сьюзен Ричардс, угрожая, видимо, рассказать о ваших отношениях твоей жене. А потом испугался, когда узнал, что Салли мне помогает